Окопы республиканцев. Уэско. Испания. Май 1937 года. Это очень странное ощущение — получить пулю. Несмотря на полную уверенность, что он умирает, он отчаянно запомнил, что чувствует. На всякий случай. Не так уж многих писателей ранили, или, по крайней мере, немногие дожили до того, чтобы об этом написать. Только придя в сознание, лёжа ничком на дне окопа, Под спор товарищей, откуда течёт кровь, пропитавшая его одежду, он попытался осмыслить, что произошло. Если не подводила память, порядок был приблизительно следующий. Хоть и пролетело всё за какую-то пару секунд. Он услышал громкий взрыв, всё залил жуткий свет. Когда вошла пуля, по всему телу пробежала яростная дрожь, будто экспресс пронёсся по туннелю. Потом он двумя отдельными движениями повалился на землю, Сперва на колени, потом лицом вниз, словно телок, оглушённый молотком. Орвелл пытался удержать впечатление, чтобы не растерять их раньше, чем дотянется до ручки. Пока в голове мелькали эти мысли, вокруг возились люди неуклюже, срезая с него рубашку и накладывая повязку, дожидаясь, когда по вспомогательному окопу доставят носилки. «Шея!» — сказал кто-то. «Пуля прошла на вылет!» «Шея!» «После такого уже не выживают!» Он видел, как в шею стреляют козам, свиньям и прочим животным. Это верная смерть. Он попытался заговорить, но изо рта хлынула кровь. Не самый лучший признак. Пять месяцев назад он прибыл на медленном поезде через Тулузу, распевая по пути Марсельезу навстречу вскинутым кулакам крестьян. Революционная Барселона запомнилась этим «карнавалом» с развеселыми песнями о любви и братстве, звучавшими из динамиков на фонарях. Почти все стены были раскрашены красным и чёрным и расписаны лозунгами левых партий и объединений. ОСПК, ВСТ, НКТФИ, ФАИ, ИКМ, ОСМ, МРА, ПУМ. Узнал он только последнюю, по речи Макстона в Лондоне. На магазинах и кафе красовались таблички о том, что они коллективизированы. На отелях развивались партийные флаги, а на отеле «Колонн» в штабе коммунистов Он видел огромные портреты Ленина и Сталина, благодушно взиравших на толпы. В парикмахерской, брея утреннюю щетину, он сидел под лозунгом, в котором со своим слабым знанием испанского разобрал торжественное заявление о том, что парикмахеры — не рабы. Все парикмахеры, узнал он потом, — анархисты. И хотя всё остальное в городе говорило о войне, замусоренные мостовые, посечённые бомбами стены, разбитые окна — обшарпанные полупустые магазины с очередями на улице, задранные до небес сцены на табак, уныние уличных пейзажей легко развеивали броские плакаты с победоносными рабочими солдатами на каждой стене. «Оберос Ала Виктория», трудящиеся за победу. Живо вспомнилось, как ему чистил сапоги невысокий мужчина преклонного возраста в сером комбинезоне и обтерханном берете. Перед тем, как поставить туфлю ему на ящик, Тоже как и все вокруг, раскрашены в красное и черное. Орвел сказал то, что еще помнил по школьным урокам испанского. Бенесдиес. Но чистильщик посмотрел ему прямо в глаза, поднял кулак и ответил: "Салют, комрады". Орвел почти машинально ответил тем же: "Салют". Непримечательный диалог, но невообразимый в Англии. Джентльмены чистильщик сапог говорят на равных, братья. В ту короткую встречу его понимание происходящего вдруг стало полным. Он, например, осознал, что разбросанные булыжники мостовой, о которой он вечно запинался, — признаки наскоро разрушенных баррикад. Затем полное отсутствие обеспеченных высших классов. В Уигоне это казалось предательством, но в Барселоне — уютным, уместным символом чего-то хорошего, возможно, победы. Да, он помнил, как думал в каком-то восторге, Вот что такое социализм — это общество, где рабочий класс на коне. Он приехал в Испанию в поисках сюжета, чтобы обрести славу в качестве корреспондента, а то и написать книгу, но тогда понял, что обязан ещё и сражаться. Уже через неделю аристократичная жена Ная Бевана, Дженни Ли, направила его в ополчение по ум, где к нему скоро присоединились и другие британские добровольцы. Через несколько недель приехала Айлин, чтобы вести бухгалтерию и хозяйство отряда. Но хоть ПУМ и являлась сестринской партией НРП, в Москве её члены и бойцы считались троцкистами или замаскированными фашистами и подлежали казни при первой же возможности. Такие планы уже строил человек с прозвищем Карлик Сталина, Николай Ежов, глава тайной полиции партии НКВД. Но тогда Оруэлл Сайлин еще ничего не знали. Фронт республиканцев. Монте-Аскура. Февраль 1937 года. Он сидел на пустом ящике из-под боеприпасов и курил. В это время дня солнце падало в окоп, грея его кости и поднимая боевой дух. Когда первые сражения войны пошли на убыль прошлой осенью, Республиканцы и фашисты закрепились на высоких острых хребтах известняка на противоположных сторонах скалистой долины и сидели здесь до сих пор. Это была не столько линия траншей, сколько череда укреплённых позиций в пределах видимости друг от друга. Белые утёсы с каменными зубцами напоминали ему средневековый замок. В эпоху пулемётов, даже тех ржавых, которые им достались, почти вертикальный ландшафт обрекал любое наступление пехоты на провал. В результате обеим странам приходилось выбирать между простаиванием или самоубийством. По прямой противоположные рваные линии обороны находились в метрах в местах друг от друга, но пешком выходило почти километр. На таком расстоянии пули жужжали над головой бессмысленно и лениво, безобидно из-за прискорбных стандартов испанской местности. Артиллерия фашистов работала вяло. Несколько снарядов в неделю, причём из-за стёртых стволов древних пушек то и дело случался то перелёт, то недолёт. Настоящее оружие, настоящая война, как и настоящие возможности писать книги и репортажи, чем и занимались Хемингуэй и прочие, были где-то далеко, в Мадриде, и ему не терпелось оказаться там же. Его краул подходил к концу, когда он услышал перед окопом шуршание. Это возвращался через брешь в хлипкой колючей проволоке, натянутой в двухстах метрах от окопа патруль. Такое гордое название носил отряд, ходивший за провизией хворостом на старое картофельное поле на ничейной земле. Он выкрикнул. «Серемос! Инвенсиблес!» — последовал отзыв. Когда патрульные соскользнули в окоп, послышался шум аэроплана. А на их части фронта это могло означать только одно. Фашистский. Аэроплан. Все самолёты, поставленные русскими, воевали под Мадридом. Там у коммунистических отрядов были и русские танки, и артиллерия, и даже сносные винтовки. «Зачем Сталину вооружать троцкистов в Испании?» — размышляли члены ПОУМ. «Если в то же самое время он казнит их в Москве?» «Если б Оруэлл только знал, на что подписался?» Он махнул пулемётчиком. Те подхватили своё древнее французское орудие и перетащили на открытую местность, чтобы установить на камне и нацелить в небо. После десятка выстрелов магазин, как обычно, заклинило. Выковыривая толстую пулю, они заметили, что с древнего биплана сыпется что-то белое и блестящее. Газеты. «Можно пустить на растопку», — сказал он, и люди засуетились под безобидным ружейным огнём по всему хребту, собирая упавшие стопки. Это была фашистская газета «Херальдо де Арагон». Её перевели те из них, кто знал испанский получше, но основное Оруэлл понял и сам. Малага пала. Они не поверили ни слову. Однако к вечеру из столов просочились слухи, что это правда. И хуже того, коммунисты заявляли, что город предали анархисты и поум. С наступлением темноты Он добрался до койки на каменистом полу блиндажа, вырытого в склоне известнякового хребта. Там он и лежал по соседству с храпящим пулемётчиком «Рамоном», когда внутрь сунулся командир Боб Эдвардс из верхов НРП. «Нас атакуют!» Они помчались по ступенькам сквозь туман, круживший у ног, словно холодный ручей, и встали на стрелковую ступень. Фашисты подвезли новые пулемёты. Орвел насчитал пять линий трассеров и вели огонь ближе обычного. Они начали стрелять, целясь в вспышки практически вслепую, а вокруг довольно далеко падали снаряды, половина из которых так и не взорвалась. Вдруг звук рикошетов раздался сзади. Их окружили. Внутри всё похолодело. В этой войне пленных не берут. Но угроза тылу оказалась их собственным пулемётом, спутавшим цель — Их гочкис тут же заклинило, и не осталось ничего, кроме как встать во весь рост под обстрелом и идти в штыковую. Когда ты под огнём осознал Орвел, то думаешь, никогда в тебя попадут, а куда? Из-за чего всё тело напрягается и приобретает чрезвычайно неприятную чувствительность. Через час другой драмы атака заглохла, и на утро они увидели, что это был какой-то патруль, и то скоро отступивший. С их стороны Всего одна жертва с лёгким ранением. Но эта стычка, пусть даже жалкая и непримечательная, всё же была его первым настоящим столкновением с фашистами. Через два дня у себя в блиндаже они с Бобом Смилли изумлённо слушали, как Эдвардс переводит репортаж об этой фашистской атаке, напечатанный в газете Поум Лаботалия. В большом сражении в ночь на 20 февраля читал Эдвардс Наши ряды у Сарагосы отбили крупную атаку фашистов. Прославленный состав 29-й дивизии под командованием товарища Роберта Эдуарда отстаивал окопы, как львы, сдерживая пулемётами и бомбами несметные волны фашистских штурмовиков при поддержке кавалерии и танков. Если бы не смелость, проявленная доблестными англичанами, фашисты прорвали бы наш фронт, открыв дорогу на Альбукерке и даже Барселону. Эта славная победа вновь показывает превосходство международной солидарности рабочего класса над завербованными приспешниками фашизма». «И так далее, товарищи. Тут есть и про юного Боба, сын знаменитого предводителя рабочего класса». «И так далее и тому подобное. Даже цитата из Ленина». «Ну, конечно, — сказал Орвелл, — без цитаты от самого и публиковать нельзя». Смилли хохотал. «Очевидно, писал какой-нибудь бумага Марака в Барселоне или Мадриде». «А то и в Лондоне», — прибавил Орвелл, — «чистая фантастика. Сомневаюсь, что отсюда до самого Гибралтара найдётся хоть один танк. А если бы они и были, как бы фашисты затащили их на утёс под нашими позициями?» «Нелепость, согласен», — сказал Смилли. «Зато моему дедушке будет приятно почитать об этом в «Нью-Лидере». Товарищ Смилли — внук лидера шахтёров, герой, отбивающий танки фашистов на Рагонском фронте. «И он будет гордиться по праву», — сказал Орвелл. «Ведь раз так и написано чёрным по белому, кто будет спорить? Для будущих поколений товарищ Смилли станет героем революции, а когда мы все умрём и не сможем ничего провергнуть, наша жалкая стычка войдёт в историю великой битвы на таких же правах, как фермопилы и Гастингс». «Ну, хотя бы приятно знать, что мы тут не зря мерзнем и кормим», — сказал Эдвардс. Заковыка, конечно, в том, что если нас победят, как наших, в Малаге, то мы останемся в истории предателями — английскими, троцкистами, фашистами, воткнувшими нож в спину революции. Правда будет такой, как пожелает товарищ Сталин. Недели после ранения почти не запомнились, не считая неудобств и боли. Карета скорой помощи, подскакивающая на колдобинах испанских дорог, грязные испанские больницы, жирная кормёжка с жестяным привкусом и неряшливые медсёстры. Врачи, которые уже было его списали, а потом объявили о большом везении. Миллиметр влево, сказали они, и пуля перебила бы сонную артерию. Странная шокотерапия, чтобы оживить мышцы его горла и рук. А в конце, встав на ноги, ему пришлось пройти весь путь обратно на фронт за справкой об увольнении, только для того, чтобы там его снова поставили под ружьё и заявили, что он пойдёт в резерве атаки на Уэску. Из-за типичной испанской неразберихи атаку отложили, и он всё-таки смог выбить подпись и уехать в Барселону. Добираясь попутками и ночуя под открытым небом, он прибыл только через несколько дней и с удивлением обнаружил, что Айлин уже ждёт в вестибюле «Континенталя» с его сумкой наготове. Она встала перехватила Орвелла раньше, чем его заметил партия, взяла за руки и тут же увела обратно к дверям. сказала она, работник отеля, скорее всего, анархист, открыл перед ними дверь. «Торопитесь». Выйдя на слепящее солнце Рамблы, он замешкался, попытался развернуться, но она потащила его дальше, с силой дернув за больную руку, отчего он даже запнулся. «Хочешь, чтобы тебя расстреляли?» — спросила она тихо, но жестко. Он снова попытался вырваться, и снова она потащила его за собой. «Поум объявили вне закона», — прошептала она. «Не может быть. Всех наших казнят. Говорят, Нин уже мёртв». Нин — харизматичный лидер Поум, с которым он познакомился всего несколько недель назад в ходе уличных боёв. Она перевела его на другую сторону широкого бульвара, заполненного гражданскими гвардейцами и скоро они нырнули в лабиринт старого города. Квартал Пролов, бастион анархистов, где они были в безопасности. На боковой улице нашли кафе потише и заказали кофе, надеясь, что хозяин их не подслушает. «Как нам быть?» — спросил он Айлин. «Проставить визы в паспортах и уезжать. Но в «Континенталь» тебе нельзя, он кишит шпионами. Они не должны знать, что ты вернулся, иначе схватят и тебя. Придётся найти другой отель». «Там тебя предадут. Все отели обязаны сообщать о постояльцах». «Нет, тебе придётся залечь на дно. Я всё продумала. Чтобы уехать, нужно, чтобы наши бумаги одобрили в британском консульстве». «Но на это же уйдёт куча времени». Он устал и ослаб от ранения. Одна перспектива ночёвки на улице наполняла ужасом. «Нет, я вернусь в номер». «Это параноический бред. Я им ничего не сделал. Если им нужны все, кто сражался на улицах, придётся арестовать 40-50 тысяч человек. Нет!» Она крепко стиснула его запястье и с силой прижала руку к столу. «Послушай, Стаффорд, Котман и Уильямс, они лежали с тобой в санатории, Марин, помнишь? Они говорят, приходила полиция, искала членов по ум, забрала даже тяжело раненых, скорее всего, чтобы казнить». Они вдвоём сумели скрыться, но слышали, что полиция особенно интересовалась твоим местонахождением и забрала все твои вещи, даже одежду. Испанцы Проводят чистки?» — он рассмеялся. «Разве что только после маньяны». Она снова прижала его руку к столу. «От этого не отмахнёшься, Эрик. Всё не будет хорошо. Всех, кого считают троцкистами, арестовывают расстреливают». «Ну, я же не троцкист». «И Нин не троцкист». «Не был троцкистом. Это тебе не Англия?» «Щушь какая-то». Она снова прижала его руку, в этот раз до боли. Заговорила настойчиво, хотя и не забывая об осторожности. «Как ты не поймёшь, Эрик, правда здесь ничего не значит. Все, кого мы знаем, арестованы. И тебя тоже арестуют, и, может, расстреляют. Может, и меня заодно. Ты должен скрыться, а как только нам завизируют паспорта, мы уедем на первом же поезде». Из-за навалившейся усталости ему не хотелось в это верить. Но, наконец, до него дошло. Это чистка. Они в полицейском государстве во время террора, причём на стороне проигравших. Может, когда в него стреляли фашисты, это выделяло его среди других писателей. Но когда стреляют коммунисты, это уже другое дело. Они будут стрелять в упор и не промахнуться. «Выверни карманы», — приказала Айлин. Он подчинился. Выложил на грязную скатерть кошелёк и документы. Она забрала удостоверение ополчения и документы об увольнении с красочной печатью ПУМ и фотографии с флагом ПУМ на заднем фоне и порвала на мелкие клочки. «За такое могут расстрелять. Я договорилась с Джоном Макнером и Стаффордом Котманом встретиться завтра в 10 у британского консульства. Они едут с нами. Весь британский контингент получил приказ немедленно распуститься. Там мы с тобой увидимся». Его блокноты. Он приехал в Испанию, чтобы писать и уезжать без блокнотов немыслимо. Мне нужны мои записи. Их изъяли из моего номера. Когда? Сегодня рано утром. Они пришли арестовали коппа. «Коп!» — воскликнул он так, что мог бы услышать любой, кто их подслушивает. Его командир в ополчении. От изумления он на миг позабыл обо всякой секретности. Но тут же взял себя в руки. Он же... Вроде не был в Валенсии. Он вернулся. «Ты с ним, пока и я...» Она вдруг заплакала. «Ты на меня злишься?» Как ни странно, не злился. Однажды, ещё до свадьбы, он сказал ей, что в браке должна быть не только любовь, но и свобода. Супружество не должно быть тюрьмой. Он наклонился над столом, взял её лицо в ладони и силой поцеловал в губы. Главное, что в самое важное время мы преданы друг другу и тому, во что верим. Нельзя предавать друг друга. Вот что главное. Да, милый. Она плакала, но уже по другой причине. Если в отеле меня арестуют, ты должен выбраться из Испании сам. В отеле. Тебе нельзя возвращаться. Ты же знаешь о британском контингенте больше кого угодно. Ты для них ценнее меня. Но разыскивают тебя, сказала она. Если сейчас я исчезну... Это будет слишком подозрительно. Меня не тронут, пока думают, что ты ещё не вернулся с фронта. А когда они опомнятся, надеюсь, нас уже здесь не будет. Не возвращайся за мной. Если завтра в консульстве меня не будет, уезжай на первом же поезде. Нет, либо мы едем вместе, либо не едем. Она встала и ушла. Он машинально подался за ней, чтобы увидеть, возможно, в последний раз, но застрял в толчее и отстал.